Сура Ас-Сафат. Выстроившиеся в ряды. Во имя Аллаха, милостивого, милосердного. Клянусь выстроившимися в ряды, гонящими упорно, читающими напоминания. Воистину, ваш Бог единственный. Он Господь небес, земли и того, что между ними, Господь восходов. Мы украсили ближайшее небо красотой звезд или звездами и оберегаем его от всякого мятежного дьявола. Они не могут прислушаться к высшему сонму, и их забрасывают со всех сторон, чтобы изгнать оттуда. Им уготованы вечные мучения. Но если кто из дьявола выхватит слово, то за ним последует яркий пылающий огонь. Спроси их, людей... Они созданы прочнее, или то, что мы сотворили? Воистину, мы сотворили их из липкой глины. Но ты удивлен, а они глумятся. Когда же им напоминают, они отказываются помнить. Когда же они видят знамение, то высмеивают его. Они говорят, это всего лишь очевидное колдовство. Неужели мы будем воскрешены после того, как умрем и станем прахом и костями? Или же наши отцы? Скажи «Да», и вы будете унижены. Раздастся только один глаз, и все они будут смотреть. Они скажут «Горе нам!» Это день воздаяния. Это день развлечения, который вы считали ложью. Соберите беззаконников и им подобных, и тех, кому они поклонялись, вместо Аллаха, и укажите им на путь в ад». «Остановите их, и они будут спрошены, что с вами, почему вы не помогаете друг другу?» «О, нет, сегодня они будут покорны. Они будут обращаться друг к другу с вопросами. Они скажут, вы приходили к нам справа. Они ответят, о, нет, вы сами не были верующими. Мы не обладали властью над вами. Вы сами были людьми, приступившими границы дозволенного». Относительно нас было слово нашего Господа. Воистину, мы будем вкушать наказание. Мы ввели в вас заблуждение, и мы сами были заблудшими. Воистину, в тот день они разделят наказание. Воистину, так мы поступаем с грешниками. Когда им говорили «нет божества, кроме Аллаха», они превозносились и говорили «неужели мы откажемся от наших богов»,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 Они будут возлежать на ложах друг против друга, и их будут обходить чаши чашей родникового напитка, вина, белого, доставляющего удовольствие пьющим. Он не лишает рассудка и не опьяняет. Возле них будут гурии, потупляющие взоры, большеглазые, подобные оберегаемому яйцу. Они будут обращаться друг к другу с вопросами. Один из них скажет. «Был у меня товарищ». Он говорил, «Неужели ты принадлежишь к числу верующих? Неужели мы получим воздаяние после того, как мы умрем и станем прахом и костями?» Он скажет, «Не взглянете ли вы?» Он взглянет и увидит его в середине ада. Он скажет, «Клянусь Аллахом, ты чуть было не погубил меня».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 Воистину, они нашли своих отцов заблудшими и сами поспешили по их стопам. До них впало в заблуждение большинство первых поколений. Мы посылали к ним предостерегающих увещевателей. Посмотрите же, каким был конец всех тех, кого предостерегали, кроме избранных или искренних рабов Аллаха. «Нух возвал к нам».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 Мы оставили о нем в последующих поколениях добрую молву. Мир Ибрахиму. Воистину так мы воздаем творящим добро. Воистину он один из наших верующих рабов. Мы обрадовали его вестью об Исхаке, пророке из числа праведников. Мы благословили его и Исхака. Среди их потомства есть творящие добро и поступающие явно несправедливо к самим себе». Мы оказали милость Мусе и Харуну. Мы спасли их обоих и их народ от великой печали. Мы оказали им помощь, и именно они стали победителями. Мы даровали им ясное Писание и повели их прямым путем. Мы оставили о них в последующих поколениях добрую молву. Мир Мусе и Харуну. Воистину, так мы воздаем творящим добро».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 Его поглотила рыба, когда он был достоин порицания. Если бы он не был одним из прославляющих Аллаха, то непременно остался бы в ее чреве до того дня, когда они будут воскрешены. Мы выбросили его на открытую местность, и он был болен. Мы взрастили над ним или возле него тыкву. Мы отправили его к ста тысячам или даже больше того.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 «Что с вами? Как вы судите? Не помянут ли вам назидание? Или у вас есть ясные доказательства? Принесите же ваше Писание, если вы говорите правду». Они установили родство между ними и джиннами, но джинны знают, что они будут собраны. Неверующие будут собраны в гиенне или джинны будут собраны для расчета».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 Воистину им будет оказана помощь. Воистину наше войско одержит победу. Отвернись же от них до определенного срока. Посмотри на них, и скоро они увидят. Неужели они торопят мучения от нас? Когда они сойдут на их участки, то скверно будет утро тех, кого предостерегали. Отвернись же от них до определенного срока. Посмотри, и скоро они увидят. Твой Господь, Господь могущества, причист и далек от того, что они приписывают Ему. Мир посланникам! Хвала Аллаху, Господу миров!